Глава восьмая В элитный пригородный поселок Осбер, где у Эрлинга был дом, добрался за час. Я подъехал к окруженному высоким забором особняку и посигналил. Ворота открылись сразу, и меня встретили охранники. Два здоровых бугая в темных костюмах с гербами семьи Эрлинг и автоматическими винтовками. Стволы обычно никогда не светились, но, видимо, Тейт кого-то опасался. Скорее всего, республиканцев, которые могли прислать ликвидаторов для нейтрализации героя нашего государства и одного из лучших военачальников. В холле меня встретил сам хозяин, скуластый широкоплечий блондин, одет в дорогой костюм, под пиджаком что-то слегка выпирает, наверняка в наплечной кобуре пистолет. «Здравствуй, Юра!» — поприветствовал он меня, обратившись по имени, и мы обнялись. «Здравствуй, Тейт. Проходи, давно тебя жду». Он проводил меня в гостиную, и мы присели. Между нами заваленный бумагами стол, но это ничего, я не на праздник пришел. Как и я, Эрлинг — человек конкретный, поэтому он сразу перешел к делу. «Догадываешься, зачем попросил тебя приехать?» «Нет», — я покачал головой. «А ты за новостями Сокса следишь?» «Конечно». «И что скажешь, нападут республиканцы или только оружием брецают?» «Нападут». «В данный момент они сильнее нас, в первую очередь благодаря политике на оккупированных территориях». «Правильно», — согласился Эрлинг. «Мы отставных воинов Лиги Свободных в армию не берем, опасаемся». «А республиканцы рискнули. Они пообещали им собственное государство. Небольшое, но свое. И это дало Нордам возможность дополнительно отмобилизовать почти 300 тысяч солдат». «Да ты что!» — я удивился. Таких данных в новостях нет. Тем не менее, это факт. Война не за горами. Ждать осталось недолго. И нам придется туго. Сейчас на материке Окс шесть наших армий, общей численностью 600 тысяч воинов. А у противника уже миллион. При этом полуторное превосходство в артиллерии, в танках и бронемашинах. По авиации силы равны, а по кораблям мы немного превосходим республиканцев. «Ну и зачем ты мне это говоришь?» «Хочу, чтобы ты понял всю серьезность ситуации». «Это я уже понял, что дальше». «Дальше хочу предложить тебе вернуться в армию». «Под твое командование?» «Верно. Я назначен командиром 14-го ударного корпуса, и мне нужны люди, верные и надежные. Люди, которые обладают опытом, люди, которым я доверяю». Люди, которые в состоянии самостоятельно принимать решения и проявлять инициативу. Короче, настоящие войны. У меня могут возникнуть сложности с восстановлением. Чепуха, все решаемо. Если дашь согласие, сегодня же вернешься на службу. В какой должности? Для начала командиром танкового взвода. Не простого, а тяжелого. Про новые танки. Берсерки. Слышал? Да. «Модернизированные и улучшенные граниты. Они самые, и эти машины сейчас поступают на вооружение сотого тяжелого танкового батальона. Это мой личный резерв. Элита. Половина личного состава из гвардии». Неожиданно прерывая разговор, в комнате появился адъютант Эрлинга. «Господин генерал, вам срочный звонок из генштаба». Тейт встал. «Я сейчас». Эрлинг удалился. А я долго не раздумывал. В столице мне скучно, и достойных заказов пока нет. А на Оксе намечается война, и есть хорошее предложение, которое нужно принимать. А кроме того, я патриот, так меня воспитали. Я люблю свою родину, со всеми ее прелестями, достижениями и недостатками. Поэтому готов проливать за нее кровь не только чужую, но и свою. Улыбнувшись, я посмотрел на стол. Приказы, рапорта, донесения, прошения. Ничего особо секретного. Обычная рутина. Но один документ привлек мое внимание, и я взял его в руки. Краткая записка о службе генерал-лейтенанта гвардии Тейта Эрлинга. Чин, имя и фамилия. Генерал-лейтенант гвардии Тейт Эрлинг. Должности по службе. Командир сводной танковой роты с 9 мая 1001 года по 3 ноября 1001 года. Заместитель командира 265-го моторизованного батальона с 10 ноября 2001 года по 17 июля 2002 года. Заместитель командира 5-й отдельной гвардейской роты стальной Скорпион с 9 мая 2003 года по 1 июня 2004 года. Начальник штаба сводного гвардейского батальона Эрмин с 10 мая 2005 года по 19 августа 1008 года. Начальник штаба 2-го десантно-штурмового полка «Каррас» с 30 августа 1009 года по 1 ноября 10011 года. Командир 9-го особого батальона «Каркасон» со 2 ноября 10011 года по 21 ноября 2014 года. Командир 82-го стрелкового полка «Арной» с 27 ноября 2014 года по 18 мая 1016 года, командир 16-й стрелковой бригады «Хион» с 22 мая 1016 года по 26 декабря 1017 года, командир 22-й танковой бригады «Скальс» с 29 марта 1017 года по 1 августа 1018 года. Когда родился, 10 ноября 978 года, Из какого звания происходит и какой провинции уроженец? Из дворян – провинция Австразия, город Эрлинг. Родовые звания – князь Эрлинг. Какого вероисповедания – родновер. Семейное положение разведен, где воспитывался. Общий Нерборский реальный колледж имени князя Сварта Дунгаля окончил курс. Военное Нерборское военное училище по первому разряду – старшим портупей-юнкером. В Альгардской военной академии окончил младший и перешел на старший курс. Удостоверение академии от 9 мая 1010 года за номером 5644. Участие в боевых действиях и войнах. 1001 год. Арагвицкий конфликт. 1004 год. Волоскерский конфликт. 1005 год. Война против Нерейна. 1011 год. Диокский конфликт. 1013 год. Ариадский конфликт. 1013 год. Экспедиция на Барндарис, дарис 1017 год. Эвкаририйский конфликт. Награды и знаки отличия. Наградная медаль в память Тысячелетия Царствования Дома Вальхов. Тысячный год. Арагвицкий крест. Тысячи первый год. Орден Святого Микка Четвертой степени с мечами и бантом. Тысячи первый год. Орден Святого Мика третьей степени с мечами и бантом 1002 год, Наградное оружие 1004 год, Волоскертский крест 1004 год, Высочайшее благоволение 1004 год, Орден Святого Мика второй степени с мечами 1005 год, Орден Святого Разма 1011 год, Высочайшее благоволение 1011 год, Орден Святого Мика первой степени с мечами 1013 год, Чёрный Крест, 1013 год, Орден Солнца, 1014 год, Высочайшее Благоволение, 1017 год, Орден Святого Дионисия с мечами, 1017 год, Орден Святой Аннабеллы, 1017 год, Орден Защитника Вальхов, 1018 год, Горный Крест с мечами, 1018 год. Ранение и контузии. Ранен три раза, контужен четыре раза. Личность генерал-лейтенанта гвардии Тейта Эрлинга подтверждаем, знаем его по совместной службе и все изложенное свидетельствуем своими подписями. Начальник штаба 2-го пехотного корпуса 1-й армии генерал-майор Адельстейн. Подпись. Генерал для особых поручений при командующем 1-й армии генерал-майор Ульф. Подпись. Командир 17-й кавалерийской бригады полковник Кравченко. Подпись. Подлинность собственноручных подписей генерал-майора Адальстейна, генерал-майора Ульва и полковника Кравченко заверена казенной печатью. Начальник штаба первой армии генерал-лейтенант Стюрмир. Подпись. Послужной список Тейта Эрлинга и количество его наград впечатляли. Я тоже в тылу не отсиживался, когда служил в армии и награды имел, но с Тейтом себя сравнивать не мог. Уровни разные. Вернув папку с документами на стол, я дождался появления Эрлинга, и он сразу спросил. «Итак, каково твое решение, Юра?» «Я согласен». «Отлично». «Что от меня требуется?» «Ничего. Сегодня вечером получишь уведомление о возвращении в ряды царских вооруженных сил, а также предписание. С завтрашнего дня ты на службе. В полдень прибудешь на аэродром Скайдор и военным бортом вместе полетим на Окс». «Попутно обговорим детали. Ты извини, Юра, но время поджимает». Это было намеком, что мне нужно уходить. И я поступил как военный человек. Поднялся, резко кивнул и сказал «Я вас понял, господин генерал-лейтенант. Разрешите идти?» «Идите, капитан». Так я снова стал офицером царской армии. Интересный финт судьба скрутила, резкий и необычный. Впрочем, в моей жизни такие повороты не редкость. И я не удивлялся. Спустя 10 минут возвращался в столицу и на ходу набрал номер Робинзона. «Слушаю тебя, Темный!» — в трубке раздался его голос. «Я принял предложение Эрлинга». «Понятно. Как со мной связаться, ты знаешь».